Глава 17 Можете читать любые газеты, главное, чтобы умели свободно обсуждать новости. У вас должно быть свое мнение обо всем, что происходит в мире. Это наставление на рождественские каникулы миссис Коутс повторила еще раз, когда мы вернулись к учебе и раскладывали по партам книги. Пожалуй, именно тогда во мне по-настоящему разгорелся интерес к убийствам. Хотя с прошлой весны новых трупов не появилось, тень оставался излюбленной темой журналистов. В начале 82-го особых новостей не было, разве что в те три дня, пока искали пропавшего Марка Тэтчера. «Сэр Марк Тэтчер, второй баронет Тэтчер, британский предприниматель, автогонщик, сын 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер». В 1982 году, во время участия в ралли «Париж-Дакар», его машина отделилась от общей колонны по причине поломки и ремонта и затерялась в песках Сахары. Ее нашли с воздуха спустя 6 дней. Никто из экипажа не пострадал. Рассуждения об убийце заполняли полосы газет и мои мысли. Раньше я довольствовалась случайно услышанными обрывками фраз из телевизора, Теперь же в моих руках была вся возможная информация. Я наизусть знала даты, факты, целые теории. Ты в курсе, что женщины в три раза чаще становятся жертвами своих близких, чем незнакомцев? А треть погибших до этого пытались уйти от своих партнеров, делилась я с мамой вскоре после истории с Моцартом. Мэтти не появлялся уже почти четыре недели. «Ужасно!» — я кивнула. «Думаешь, наоборот, тоже бывает?» «Что ты имеешь в виду?» — переспросила мама. «Женщины убивают своих мужей?» Она отодвинула от себя тарелку с кашей. «Сменим тему, Софи. К чему говорить об этом с утра пораньше?» К завтраку поспели свежие новости. По результатам расследования убийств, в которых жертвами безжалостного палача стали шесть женщин, найдены повторяющиеся детали — и в полиции делают вывод, что все они совершены одним и тем же человеком. Череду случайных убийств, когда убийца нападает вновь и вновь, не имея никакого мотива, в ФБР принято называть серийными. Мы выяснили, что в Северном Лондоне усилили патрули, а в скотланд ярде делают все возможное для поимки убийцы. Я постоянно умоляла маму сменить прическу и носить каблуки, чтобы казаться выше, но она отказывалась мне потакать. Любая новость, если в ней давно не появляется ничего нового, когда-то иссякает, и они перестают писать. Убийства прекратились, и тень больше не мелькал на страницах газет, уступив место другим историям. Во время матча между регбистами из Англии и Австралии на поле выбежала обнаженная Эрика Роя. Песня группы «Мэднес» обосновалась в главной десятке синглов. Королева открыла Центр искусств в Барбикан. Жизнь вернулась в нормальное русло. Мне перестало мерещиться, что за мной следят, что за каждым углом таится опасность. Я перестала прислушиваться к подозрительным шагам на лестнице и звуку мотора под окнами. Наш сосед Дес Баннистер часто возвращался домой ночью. Перестала спрашивать себя, почему все жертвы так похожи на маму. Погода наладилась, Снег почти растаял, сизые тучи рассеялись. На кристально-синем небе ясно заулыбалось зимнее солнце. «Антропоморфизм», — заметила мама. Она начала привыкать к отсутствию Мэтти, и ее настроение улучшилось. Возьми это слово на заметку в впечатлишь заминаторов Антропоморфизм — перенесение человеческих черт и свойств на отличные от людей объекты. Я тихо ненавидела этих безликих судей, от чьей прихоти зависело мое будущее. С ужасом думала о выпускных экзаменах в начальной школе и о том, как с треском их провалю. Друзья разделяли мои тревоги, но ни для кого ставки не были так высоки. Чтобы поступить в престижную частную школу с поездками за границу и первоклассными научными лабораториями, мне нужна была стипендия. Мама столько не зарабатывала. «Без шансов!» — вздыхала я. С шансами успокаивала мама. Она бросила учебу, когда забеременела мной. У меня не было возможности чего-то добиться в жизни. И как это бывает с родителями, которые желают дать детям то, что не получили сами, мама хотела, чтобы у меня было самое лучшее образование, и я могла оставаться собой и делать все, что захочу. Очень одаренная, старательная, «У нее блестящее будущее», — хвалили меня учителя. Однако прежде нужно было сдать экзамены. Над моей кроватью висел календарь, в котором я зачеркивала дни подготовки. Сейчас мне не хотелось обсуждать учебу, не хотелось даже слышать об этом. Давай просто погуляем. Мы стояли на парламент Хил, и я уговаривала ее купить мне воздушного змея. Это идеальное место для запускания, открытое и так высоко. Помнится, в прошлый раз змей застрял на дереве. «Я подросла и теперь знаю, что делаю». Она засмеялась. «Не вижу связи». Мы взяли в кафе горячий шоколад и расположились на скамейке. От стаканчиков поднимался пар, а мы сидели и неспешно наблюдали, как вокруг течет жизнь». Я выпустила изо рта облачко пара, и оно закружилось в воздухе. «Как дракон!» «Я тебя люблю», — сказала мама. Слова прозвучали неожиданно. Я не могла вспомнить, когда слышала или говорила их в последний раз и только улыбалась в ворот пальто. Мы сидели на морозе, прижавшись друг к другу, и никуда не спешили. Впервые за долгое время никто не заговорил о Мэтти. При виде того, как папа с мамой вели за руку маленькую девочку, что-то во мне ёкнуло, но быстро прошло. Я взяла мамину ладонь в свою. «Мама, я тоже тебя люблю». Мимо, покачивая ушами, промчался паниэль с зажатым в пасте шоколадным круассаном. За ним гнался старичок в кепке и зеленой стёганой куртке. «Вернись, скотина, отдай мой завтрак!» Мама, едва сдерживая улыбку, поймала мой взгляд, и мы от души расхохотались. Не от курьезности погони. Просто было приятно посмеяться вместе. Она обняла меня, притянула к себе и прошептала на ухо. «Все будет хорошо». «Да». Когда мы вернулись, на автоответчике мигала красная лампочка. Мама включила запись, а мне предложила выбрать занятие на вечер. «Хочешь играть в Скрабл или смотреть кино?» Голос на пленке оборвал ее на полусловие. «Это Мэтти. Я вернулся».